Глава тридцать вторая. Я за себя не ручаюсь, если награда окажется меньше ста миллионов Белли. Прикончите их! Рука! Моя рука! Сдаюсь! Пощадите! На помощь! На помощь! Дозорные высадились на палубу корабля пиратов, окутанную густыми клубами дыма, когда там уже валялось и вопило множество пиратов. К моменту высадки дозорных экипаж пиратского корабля пребывал в настолько ужасном состоянии, что даже не оказал толкового сопротивления. Бум. Внезапно по палубе прилетела фигура и разбила деревянную каюту под звук оглушительного грохота, выплюнув большой глоток крови. Затем на палубу неподалеку спустился контр адмирал Тубит, за чьей спиной плавно развивался белоснежный плащ с надписью Правосудие. Он бросил холодный взгляд на окровавленную фигуру, валявшуюся посреди обломков разрушенной каюты. Награда 48 миллионов Белли. Такая мелкая рыбешка ему не противник. Тобитом понадобилось всего шесть ходов, чтобы сокрушить капитана этой пиратской команды. «Бросайте оружие! Руки за голову! Лечь на палубу!» Поражение капитана ознаменовало и окончательное поражение пиратской команды. Многочисленные дозорные взяли в окружение и направили на пиратов оружие, при этом демонстрируя чрезвычайно свирепые и бдительные выражения лиц. «Не убивайте!» Происходившее походило на принцип домино. Стоило только одному или двум пиратам бросить оружие и лечь на палубу, как их примеру постепенно последовало все больше и больше остальных членов пиратской команды. Их капитан потерпел сокрушительное поражение менее чем за 10 минут, а от рук командира дозорных, за спиной которого развивался белоснежный плащ с эполетами. Контр-адмирала. Похоже, господа Удача окончательно оставила пиратов, раз им не повезло наткнуться на корабль Дозора, во главе которого стоял Контр-адмирал. Взять под стражу. Вскоре Дозорные начали умело отпинывать брошенное оружие и надевать наручники на сдавшихся пиратов, пока Тубит спокойно наблюдал за избитым капитаном пиратов. Но как раз в момент, когда поднявшиеся клубы пыли и дыма немного осели, со стороны неба вдруг донесся резкий звук рассекаемого воздуха. Тогда спокойный и невозмутимый Табит поднял голову, после чего его взгляд резко изменился. Вслед за контр-адмиралом головы подняли как победившие дозорные, так и пираты, после чего все они разинули рты и выпучили глаза. По чистому небу летел величественный и благородный золотой меч длиной около десяти метров. На этом великолепном мече, завораживающе переливавшимся под яркими лучами солнца на фоне синего неба, виднелись изящные узоры солнца, лун, звезд, гор, лесов, рек и тому подобного. На нем стоял прекрасный мужчина в не менее великолепных золотых доспехах, источавший величественную королевскую ауру благородства и роскоши. Вот только этот мужчина взирал на всех них с крайним презрением, словно король смотрит на простых крестьян. «Поймал контр-адмирала, а мне сегодня везет. Парень поднял правую руку и слегка взъерошил волосы, обнажив гладкий лоб, а его взгляд стал еще более презрительным и высокомерным. Королевское презрение. Затем величественный золотой меч под ногами Гаи издал завораживающий звон металла и отделил от себя 18 видов холодного оружия, включая мечи, копья, алебарды и тому подобное. Всего 18 видов. Ни больше, ни меньше. Затем, по легкому мановению руки хозяина, 18 орудий устремилось прямиком к контр-адмиралу Тубиту, издавая пронзительный звук рассекаемого воздуха, словно стрелы, выпущенные из лука. Ну а что касается остальных дозорных и плененных пиратов, то их полностью проигнорировали. Гайя нацелен только на Тубита. Но контр адмирала сохранял полнейшее спокойствие и невозмутимость перед лицом стремительно приближающегося золотого оружия. Спустя короткое мгновение, Тобит внезапно прищурился и, нанес молниеносную серию ударов ногами, сформировав пять режущих атак. Пять прозрачных полумесяцев устремились в небо, где столкнулись со золотыми мечами под оглушительный звон и скрежет металла. Тем временем, то бит внезапно исчез, оставив лишь остаточный образ, после чего палубу практически сразу усеяло золотое оружие. «Ранкяку! Соро!» Взволнованно воскликнул Гайя, летя к палубе корабля. «Он действительно владеет ракушики!» «Именно ранкяку-то ему и нужно!» Затем по мгновению руки парня, вонзившееся в палубу золотое оружие, взмыло ввысь и плавно зависло у него за спиной, нацелившись на контр-адмирала, но пока что не атакуя. Тем временем золотая броня стеклась к ногам хозяина, где влилась в огромный и великолепный золотой меч. Фух. Избавившись от золотой брони, парень исчез со золотого меча и появился на палубе корабля. прямо перед контр-адмиралом. «Кто вы? Представьтесь, пожалуйста!» Напряженно воскликнул Тубит, ощущая угрозу. Ответ Гаи последовал незамедлительно. Вот только ответил он не словами, а высокомерной ухмылкой и непосредственным действием. В следующий миг нога Гаи окрасилась в черный цвет и молниеносно устремилась к голове Тобита со звуком рассекаемого воздуха, на что тут резко откинулся назад и исчез, а в следующее мгновение появилась уже справа от противника и нанес стремительный удар кулаком. При ударе мышцы его руки вздулись и покрылись венами, а кулак окутала воле вооружения. Бух! Тем временем Гаги резко развернул корпус и нанес встречный удар кулаком, после чего во все стороны от столкнувшихся противников прокатилась мощная ударная волна, вынудившая дозорных и скованных пиратов отшатнуться назад. Вместе с тем ударная волна сжатого воздуха потушила пламя и рассеяла клубы дыма, окутавшие палубу полуразрушенного пиратского корабля. После короткого противостояния Тобит отшатнулся на пару шагов назад, а его выражение лица стало очень тяжелым и мрачным. Тогда как Гая даже не сдвинулась с места, но деревянная палуба под его ногами покрылась множеством трещин, тут совсем несложно понять, на чьей стороне преимущества. Рангяку. Затем Табит без малейшего промедления подпрыгнул и молниеносно взмахнул двумя ногами, посылая серию режущих атак. Прозрачные полумесяцы яростно устремились к Гае на невероятной скорости, попутно рассекая деревянную палубу словно нож масла. На что Гая, естественно, не прекращавшая наблюдать за действиями противника при помощи воли наблюдения, спокойно развернул корпус. и проскользнул между полумесяцами, а потом моментально исчез и появилась прямо перед Контр-Адмиралом, уже нанося стремительный удар кулаком, на что тот резко наклонил голову в бок и нанес встречный апперкот кулаком, окутанным волей вооружения. Тогда Гайя резко откинул корпус назад и провернулась на 360 градусов. При этом левой ногой, упершись об деревянную палубу, а правой, нанеся стремительный удар ногой, под звук рассекаемого воздуха. Фух. В следующее мгновение Табит внезапно исчез при помощи Сору вместо того, чтобы попытаться заблокировать атаку противника. Но стоило только контр появиться примерно в пяти метрах от предыдущего местоположения, как он внезапно ощутил надвигающуюся опасность. Гайя появилась прямо перед ним буквально в следующее же мгновение. «Тыкай!» Ошеломленно воскликнул тубит, а мышцы его груди тем и временем резко раздулись за мгновение до столкновения с кулаком противника. Внезапно появившийся Гайя нанес молниеносный удар кулаком по груди контр-адмирала. Момент столкновения сопровождался оглушительным грохотом металла, словно столкнулась не живая плоть, а куски стали. Затем по всей палубе прокатился мощный порыв ветра, словно надвигающийся шторм, а лицо контрадмирала исказилось в гримасе боли. Он выплюнул глоток крови и отлетел назад, словно пушечное ядро, одним махом достигнув корабля дозора неподалёку. Тем временем Гая бросился следом при помощи Геппо под шокированными взглядами многочисленных дозорных и плененных пиратов. «Контр-адмирал Тубит! Ужасно, Контр-адмирал! Мы, мы должны что-то предпринять! Спокойно, положитесь на Контр-адмирала!» Дозорные сразу же подбежали к краю палубы, откуда начали напряженно всматриваться в небольшую темную пробоину, появившуюся на их корабле. Тем временем промокший контр-адмирал валялся посреди множества осколков стекла внутри темного помещения, заполненного резким ароматом вина. Судя по всему, это складское помещение, где дозорные хранили вино. Дозорный закашлялся и выплюнул глоток крови, а его лицо заметно побледнело. Комбинации ТК и воли вооружения оказалось недостаточно, чтобы заблокировать удар противника. Когда внутри темного помещения прозвучали шаги, изрядно потрепанный контрадмирал поднялся на ноги и посмотрел на приближающегося Гайю, а потом исчез и появился перед ним. Шиган! Появившийся контр-адмирал нанес молниеносный удар прямо по горлу Гаи указательным пальцем, окутанным волей вооружения. Смертельный удар. Данная атака способна легко прошить даже прочнейшую сталь. Но бдительный Гайя, продолжавший отслеживать противника при помощи воли наблюдения, невозмутимо наклонила голову в бок и резко шагнула вперед, но неся встречный удар кулаком, окутанным волей вооружения, по животу Табита. В следующее мгновение позади контр-адмирала вспыхнула мощная волна сжатого воздуха, которая проломила несколько кают и вырвалась наружу, позволив ярким лучам солнца осветить темное помещение. Тем временем сам Табит согнулся пополам и опустилась на колени, держась руками за изнывающий от боли живот. Лицо контр покраснело и покрылось венами, а глаза налились кровью и выпучились, словно вот-вот выпадут из глазниц. Дозорный перестал ощущать и контролировать собственное тело после получения сокрушительного удара в живот. гораздо слабее Сакадзуки. Покачал головой Гая, глядя на харкавшего кровью контр адмирала. Совершенно иные ощущения, если сравнить с битвой против Сакадзуки. Табит не оказал совершенно никакого давления. Тем временем золотой меч подлетел к кораблю Дозора и выпустил длинную золотую цепь, которая протянулась в темную пробоину. где надежно связала раненого контр-адмирала, ну и около десяти обычных дозорных в придачу. Затем Гая поднялся на великолепный золотой меч при помощи Геппо, откуда высокомерно посмотрел на оставшихся дозорных, находившихся на палубе пиратского корабля. Меня зовут Золотой император Гая Хаос. Хорошенько запомните мое имя и скажите своему начальству, чтобы выставили награду за мою голову. Я за себя не ручаюсь, если она окажется меньше ста миллионов Белли. Ну и не забудьте передать Сокадзуке привет от меня. После этих слов Гая резко взмыло в небо и исчез где-то посреди облаков на великолепном золотом мече, оставив ошеломленных дозорных.